Доктор Плюшкин, завидующий эндокринологическим отделением в одной московской больнице, очень любил готовить И надо сказать, умел Поход в гости к Плюшкину неизменно оказывался гастрономическим праздником Повторить его кулинарные достижения было просто невозможно Плюшкин делился рецептами, секретами, желающие пробовали и огорчались Вроде бы и хорошо, да не так Процесс надо чувствовать, — говорил Плюшкин, выслушивая стенания очередного эпигона. Вот тогда все получится. В рабочих разговорах Плюшкин то и дело использовал кулинарные примеры, причем в своеобразной лаконичной манере. Скажет, например, во время обхода лавровый лист. Понимать надо было это так. То, что вы делаете, коллега, нужно не пациенту, а вам. Потому что лавровый лист, как утверждал Плюшкин, кладется в кастрюлю во время варки мяса не для вкуса, то есть не для едаков, а для повара, чтобы запах из кастрюли был приятнее. Или пюре на воде, а сначала надо усилить терапию, ну и так далее. К кодам Плюшкина все коллеги давно привыкли и прекрасно понимали, что он хочет сказать. Само собой, коллеги, но не пациенты. Из-за этой своей невинной сущности привычки Плюшкин лишился должности заведующего отделения. А дело было так. Выслушав доклад лечащего врача во время обхода, Плюшкин сказал «мёд с чесноком». Понимать ее следовало так. «Схема лечения содержит несочетаемые или плохо сочетающиеся друг с другом препараты». «Что вы себе позволяете?» Неожиданно возмутился пациент. «Почему вы меня называете Чесноком? Кто вам дал право на такую фамильярность? И, и а, еще, а еще заведующий!» Фамилия пациента была Чесноков. И на слово «чеснок» он нервно реагировал еще с дошкольной поры. Не, можно понять, конечно, человека. А Плюшкин? как-то вовсе не учу этого обстоятельства. Попытки умиротворения успеха не имели. Гражданин Чесноков написал жалобу в департамент здравоохранения, где ей по двум причинам уделили особое внимание. Во-первых, Чесноков был видной личностью. Профессор, там доктор наук и прочее, прочее, прочее. Во-вторых, директор департамента недолюбливал главного врача той больницы, в которой работал Плюшкин и ждал повода для того, чтобы его сместить. Надо же демонстрировать абсолютную объективность при сведении личных счетов. Иначе долго в руководящем кресле не усидишь. И вот уже который год Плюшкин работает в частной клинике. Вырос там до руководителя всей терапевтической частью. Кулинарные коды употребляет по-прежнему. работе в городской больнице вспоминает с содроганием. «Все к лучшему». В этом лучшем из миров. Разве не так? Помнишь, девочка, с занозы на руках? В 1997 году у невропатолога, у невропатолога Макаровой случилась настоящая любовь. В данном контексте... Эти слова нужно писать только с заглавных букв. И никак иначе. В поезде «Иркутск-Москва» она влюбилась в соседа по купе. С первого взгляда. И он в нее тоже. Первые сутки они простояли в тамбуре, разговаривали, целовались. На вторые сутки проведение сжалилось и оставило их одних в четырехместном купе. Условия благоприятствовали дальнейшему сближению, но Макарова была чистюля и не могла представить себе секса без предварительной помывки. Ну, опять же, поезд, вторые сутки, лето, жара, а до посадки она целый день бегала по Иркутску, ну, вы понимаете, сближения не произошло. Причину Макарова объяснять не стала, ей было неловко вдаваться в такие подробности. Просто отнекивалась, и все тут. Долго отнекиваться ей не пришлось, потому что молодой человек был деликатным. «Ах, какой мужчина!» — закатывала глаза Макарова в 150 раз, рассказывая в ординаторской грустную историю своей любви. «Угу, настоящий полковник, традиционно добавлял кто-нибудь из слушателей». Да ну вас, привычно сердилась Макарова, не полковник, а инженер-энергетик. До Москвы они так и доехали вдвоем в четырехместном купе. Уже не целовались, но оживленно разговаривали, открывали все новые точки соприкосновения. На вокзале тепло распрощались, но вот телефонами не обменялись. Он не предложил, а она постеснялась проявить инициативу. В результате личная жизнь у Макаровой не сложилась. В анамнезе был один скоропалительный и недолгий брак, плюс парочка столь же недолгих романов. Слово «гигиена» при Макаровой коллеге старались не произносить, потому что Макарова тут же бросала то, чем она в данный момент занималась, запросто могла и обход прервать, и говорила, «Да мне эта хренова гигиена жизнь поломала!» А затем в несчетный раз рассказывала горькую историю своей единственной, и несчастной любви. Вот сейчас в поездах есть душевые кабины, и я спокоен за новых Адамов и Ев, которым проведение создает условия для развития отношений во время поездок по железной дороге. Жизнь меняется к лучшему, и это замечательно. Макарова, конечно же, поступила неправильно. Раз уж она отнекивалась от сближения то инициативу об обмене координатами нужно было проявлять именно ей. Бывают странные сближения. Сын недоолигарха, то есть почти олигарха, Н, был упертым героиновым наркоманом. Эн имел привычку решать вопросы радикально. К слову, будет сказано, его самого позже, много позже, также радикально порешили. Он нашел высококлассного нарколога и сделал ему предложение, от которого невозможно было отказаться. Нарколог оставил свою работу и уехал с сыном Эн на Гоа, где Эн обеспечил ему все необходимое, включая и медперсонал для лечения непутевого сына. Гоа была выбрана для отрыва сына наркомана от привычного окружения. Это сделать было необходимо, иначе толку от лечения не будет. Спустя полгода нарколог стал ширяться на пару со своим подопечным. И это всего лишь одна история из цикла, почему врачам не стоит слишком сближаться с пациентами. Вот клянусь куском печени доктора Уилсона, не стоит. Зять Небожителя Доктор Н. Некоторое время был зятем Небожителя. Какого именно, уточнять не стану, но слово «Небожитель» не случайно употреблено вместо слов «большая шишка», а в соответствии с масштабом. Потом он перестал быть зятем, но дело не в том, а в том, что будучи хирургом узкой специализации, причем хорошим специалистом, он же был не сыном небожителя, а зятем, Энн выезжал на консультации в московские стационары. Те, кто не знал подробностей биографии этого скромного человека, ни за что бы не определил в нем высочайшего зятя, пускай даже и бывшего. Доктор как доктор, только не любил, когда его по пустякам дергали. Но этого и никто и не любит. Был у меня во время терапевтической практики один пациент, директор фирмы, одессит по национальности и крайне противная личность. Балавол, фанфарон, болван, скандалист, да еще с привычкой хвастаться мнимыми знакомствами с сильными мира сего. Вот засядет в холле перед телевизором и гондит весь вечер. А вот с этим я в бане парился, а вот с этим вместе мы пили. В общем, сыпал подробностями, показывал издалека пухлую записную книжку, тогда еще они были бумажными, с номерами телефонов своих высокопоставленных знакомых, короче говоря, всячески старался произвести впечатление. Многие ему верили, кстати. Уж очень убедительно он играл. На вопрос о том, почему же он при таких связях лечит свою ишемическую болезнь в обычной московской больнице, а не в Кремлевке, Одесид отвечал. Здесь врачи хорошие, а там анкетные. И вот однажды он приехал на консультацию к Одесиду. Одесид в тот день был в особом ударе, а тут еще на нового слушателя впечатление произвести надо. Мифотворчество Одессита достигло Апофигея. Он рассказал Энн, а заодно мне, заведующий отделениями и соседям по палате, о том, как встречался с небожителем, решал с ним вопросы, а затем выпивал и закусывал. Но, к слову, будет сказано, что небожитель официально считался человеком непьющим. Энн выслушал байки молча, никак не обнаруживая своего знакомства с небожителем. И только после, уже в ординаторской, спросил, а не показывали ли мы Одессита психиатру? Это так, между делом. На следующий день, во время обхода, заведующая отделением рассказала Одесситу, а заодно и его соседям по палате, перед кем он вчера тут распускал хвост. Заведующая любила яркие выражения и пикантные ситуации, если выступала в них в роли наблюдателя. Спустя час Одессит тайком смылся из отделения и больше мы его не видели. Ушел в чем был. Произошло это летом в июне. Пропал с концами. Даже за выпиской никого не прислал. Вот так его соседи по палате довели, Задразнили. Как говорится, сик транзик в море